Он тоже не требует В постоянно То есть можно садить Не насилуйте Сейчас очищающее упражнение Напоминаю, что делается Относительно плавный вдох Более резкий выдох, то есть когда вы выбрасываетесь амином. Не... Первым упражнением – развлечения на вершутке Тоже внимание на сахар сразу не могу что достаточно, чтобы переносится. Смотрите на полтора шага вперёд. Делайте без напряжения. Ваши плечи не двигаются, видя столько груза от них. В четвертом вы затачиваетесь на заднюю стороннюю шину. Считается, здесь расположен наш интеллект и память. И мы проблуждаем и тянулись. Смотрим на кончики пальцев дома перед окном, то вы смотрите на бесконечность после этих четырех пожиний или просто пространство и наблюдаете, как происходит пробуждение энергии и ее... все-таки заготачиваетесь пальцев это важно в этот момент происходит перенос энергии в доме моря. вы почувствуете как происходит метронос, метронос, это перемещение энергии в, трасс, в доме нас С тебя. Скажем, неделю сражаться, мы же не Конечно, точки зрения архитектурной медицины ну, крайне опасно вот, было в европейской режиме. но если поступим на поседуру, то Движение И вращение на камеру Сначала делайте слева руки. первом здании комплекса шестого года там выбор со следующего года в этом здании